Для Жанны началась очаровательная, свободная жизнь. Она читала, мечтала и бродила в полном одиночестве по окрестностям. Медленно шагая, блуждала она по дорогам, вся погрузившись в мечты. Или же в припрыжку сбегала в извилистые лощинки, оба склона которых были покрыты словно золотой иризой руном цветов дикого терновника. Их острый и сладкий запах, особенно сильный в жару, опенял ее, как ароматное вино а отдаленный шум волн прибоя, катившихся по пляжу, убаюкивал ее мысли. Порою от ощущения какой-то слабости она ложилась на густую траву, а когда иной раз на повороте лощинки она вдруг замечала в воронке зелени треугольник, сверкавшего на солнце голубого моря с парусом на горизонте, ее охватывала необузданная радость, словно от таинственного приближения счастья, реившего над ней.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 которая покачивала ее на волнах. Отплыв от берега, она ложилась на спину, скрещивая на груди руки и устремив взор в глубокую лазурь неба, которую прорезывал быстрый полет ласточки или белый силуэт морской птицы. Кругом не слышалось никакого шума, кроме отдаленного рокота вала, катившихся по гальке, до смутного гула с земли, еще скользившего над поверхностью волн, но неопределенного и почти неуловимого. Затем Жанна перевертывалась и в безмолвном порыве радости звонко кричала, хлопая по воде руками. Несколько раз, когда она отваживалась уплыть слишком уж далеко, за ней посылали лодку. Она возвращалась в замок, побледнев от голода, легкая, резовая, с улыбкой на устах, а глаза ее были полны счастья. Барон же задумывал большие земледельческие предприятия. Он собирался делать опыты, поднять производительность, испробовать новое орудие, акклиматизировать иноземные породы скота. Он проводил часть дня в разговорах с крестьянами, которые покачивали головой, относясь недоверчиво к его замыслам. Часто он отправлялся в море с ипорскими матросами. Когда все гроты, водопады и вершины гор в окрестности были осмотрены, он захотел заняться рыбной ловлей, как простой рыбак ветреные дни, когда сильно надувшийся парус мчит по гребню волн пузатый кузов лодки, и когда с каждой ее стороны тянется до самого дна длинное убегающее лесо, преследуемое стаями макрели, он держал в дрожащих от волнения руках тонкую веревку, которая тотчас же дергалась, когда попавшаяся на крючок рыба начинала биться. При свете луны он выезжал снимать расставленные накануне сети.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 Всякий раз за обедом он с восторгом рассказывал о своих прогулках, а мамочка сообщала ему, сколько раз она прошла по широкой аллее Тополей, по аллее направо, выходившей к ферме кульяров, потому что в другой аллее было мало солнца. Так как ей рекомендовали двигаться, она упорно гуляла. Едва лишь рассеивалась ночная свежесть, она спускалась, опираясь на руку Разали